Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизонт, 27 апреля 1915 года. Я поехал в Тропизонт на приём к Вали. Сегодня Байрам, мусульманский праздник, поэтому в этот день больше шансов застать его в хорошем настроении. Жандармы, арестовавшие Мисла в день свадьбы, не дали мне никакой информации о старике. Говорили только, что он арестован за измену. а такое обвинение не оставляет других вариантов, кроме как подача прошения самому губернатору. За то время, что прошло с момента нашей первой встречи в гавани Трапезунда, мы с Вали подружились. Меня вызывали в особняк в любое время суток, как только у него возникали проблемы с зубами. Каждый раз, едва войдя в дом, я слышал голос губернатора, ревущего как бык, недовольного тем, что неверный так долго добирался. Завидев меня в дверях, он становился кротким, как ягненок, широко раскрывал рот и умолял вырвать гнилой зуб. После того, как я усмирял зубную боль, приложив гвоздичное масло, меня обычно приглашали разделить с ним обед или завтрак, в зависимости от того, какой трапезой в полной мере не насладился губернатор. Какими бы ни были внешние проявления, Вали умен и хорошо образован, обычно справедлив со своими подданными, но может быть капризным и сварливым. Оставаться в непрочном кругу его благоволения очень важно для управления больницей. Ради этого я готов ехать среди ночи верхом три часа к ряду, только чтобы заглянуть ему в рот. Вали расплачивается щедро, но в основном делая одолжение. Улаживаются споры с жандармами, достаточно быстро выдаются разрешения и много других благ даруется мне. Пара осторожных фраз, и все проблемы волшебным образом исчезают. Вали стал моей счастливой картой, моим тузом, который бил многие раздражающие неудобства жизни в империи. Поэтому я ехал в Тропизонт в самом оптимистичном расположении духа. Я приехал в тот момент, когда раздался пушечный выстрел, оповещающий об окончании намаза, утренней молитвы. А значит, Вали был готов принимать посетителей. В великолепном зале меня провели мимо толпы просителей. И вскоре я оказался в личных покоях губернатора. Он сидел за низким столиком и заканчивал завтракать. Стипит, мой друг. Саламу алейкум. Алейкума салам. Я посылал за тобой? По-моему, нет. Мой новый зуб в порядке. Смотри. Я исследовал его новую коронку, которую поставил во время своего предыдущего визита, а после упомянул, что приехал просить о дополнении. Губернатор погрозил мне пальцем. «Опять задумал строительство!» Я пояснил, что приехал по другому вопросу и описал события, произошедшие на свадьбе Вардана и Парзик. Сначала я подумал, что мне показалось, но нет. На улыбающееся лицо Вали набежала легкая, едва заметная дымка, и улыбка чуть потускнела. «Окинян стар и слаб», — сказал я, рассчитывая на милосердие Вали. «Он всего лишь обычный фермер». Казалось, Вали не слушал. Он играл кольцом на пальце, будто никогда прежде его не замечал. Если жандармы нашли винтовки в его сарае, почему я должен думать, что он не виновен? Потому что я могу за него поручиться. Твое слово много значит в трапезунде, мой друг. Но есть одолжения, которые даже я не могу сделать. За все время проживания в империи мне ни разу не отказывали, поэтому я решил сменить тактику. Я сказал Вали: "Мне известно, что султан прислушивается к его советам, и я не знаю, есть ли другая инстанция, куда я мог бы обратиться". Губернатор холодно на меня посмотрел, затем изменил выражение лица на мину печального сожаления. "Стипит, мой друг. В некоторых случаях, когда есть причина для беспокойства у жандармов или военных, я не могу вмешиваться. Им приказы выдают прямо из Константинополя, не султан А комитет единений прогресса. Если бы этот мужчина был турком, и его поймали за кражи курицы, я мог бы что-то сделать. Я должен был догадаться, что всё дело в армянском вопросе. Если это имеет хоть малейшее отношение к мятежу, а кинян в большой беде. Безусловно, я не знал, в чём действительно замешан и старик, и его сын. Деревенские жители живут общинами, и кто знает, кому они действительно преданы. Губернатор встал а его слуга открыл перед ним дверь. «Приезжайте, мой друг, когда решите расширять больницу».